Жулиан Барнс, Элизабет Финч. Читает Владимир Голицын. Часть первая. Она стояла перед нами, ни конспектов, ни книг, ни капли волнения. На кафедре возвышалась ее дамская сумочка. Окинув взглядом аудиторию, преподавательница улыбнулась и после короткой паузы начала лекцию. Наш курс, как вы должно быть заметили, называется «Культура и цивилизация». Но пусть это никого не пугает. Мучить вас круговыми диаграммами я не собираюсь, не собираюсь и пичкать вас фактами, как гусей кукурузой. Такого никакая печень не выдержит, да и вообще здоровье пошатнется. Через неделю я предоставлю вам список литературы, осваивать которой нет никакой необходимости. Выкинув его из памяти, вы не потеряете баллов, как и не заработаете их за счет упорного штудирования. Учить вас я буду как взрослых». коими вы, несомненно, успели стать. Лучшая форма обучения, как завещали нам древние греки, это сотрудничество. Впрочем, в Сократа я никоим образом не мечу, да и вы не Платоны, если в этом случае уместно множественное число. Итак, наше с вами взаимодействие будет выстроено в форме диалогов. Но поскольку вы далеко не первоклассники, сюсюкать с вами я не собираюсь. Кому-то из вас, наверное, будет со мной нелегко. Мы можем не сойтись в плане темперамента и образа мышления. Оговариваю этот момент заранее, чтобы вы знали, к чему готовиться. Само собой, я очень надеюсь, что наши встречи вы будете посещать с интересом, а главное, с удовольствием. Я имею в виду с удовольствием, доведенным до методичности. Эти понятия, кстати, не так уж совместимы, Поэтому и вы, смею ожидать, настроены на методичность. Витать в облаках – это не здесь. Меня зовут Элизабет Финч. Благодарю за внимание. И снова улыбнулась. Записать мы ничего не успели, только смотрели на нее во все глаза, кто с благоговением, кто с недоумением на грани досады, а кто почти с обожанием. Сейчас уже не помню, чему была посвящена та первая лекция, зато помню призрачное чувство, будто я впервые в жизни оказался в нужном месте. Как она одевалась? Начнем от самой земли. На ногах – броги, зимой черные, осенью и весной из коричневой замши. Выше – чулки или колготки. Элизабет Финч никогда не оголяла ноги, невозможно было даже представить ее в купальнике. Юбка чуть ниже колен, наперекор ежегодной тирании моды. Со своим образом она, похоже, давно определилась. Пусть и не целиком – но все же он перекликался с актуальными тенденциями. Однако пройдет еще десятилетие, и его окрестят старомодным либо винтажным. Летом она носила юбку-плиссе, обычно темно-синего цвета. Зимой предпочитала твит. Иногда надевала клетчатую, типа килта, юбку с массивной серебряной английской булавкой, которую шотландцы без сомнения именуют по-своему. Изрядная часть ее преподавательского заработка уходила на блузы из шелкой или тонкого коттона, нередко в полоску и без малейшего намека на прозрачность. Временами на них поблескивала брошь, миниатюрная и, как говорится, неброская. Серьги – редкий аксессуар, теперь даже не уверен, были у нее вообще проколоты уши или нет. На мизинце левой руки – серебряное кольцо, скорее унаследованное, как мы рассудили, чем – покупное или даренное. Песочно-пепельного цвета волосы, стрижка объемная и неизменной длины. Видимо, в парикмахерскую она ходила регулярно раз в две недели. И знаете что, по ее собственному выражению, ей было порой не чуждо притворство, а притворство, как она любила повторять, отнюдь не искажает правды. Самым младшим из нас ее студентов было под 30, старшим чуть за 40. И тем не менее, поначалу мы реагировали на нее по-детски. Нам не давали покоя детали ее прошлого и подробности личной жизни, например, почему она, насколько было известно, так и не вышла замуж. Как проводит вечера? Может, готовит омлет с мелко нарубленной зеленью или балует себя бокальчиком вина, чтобы Элизабет Финч хватила лишку? Только если этот мир окончательно сойдет с ума. За чтением свежей подборки статей по творчеству Гетта. Фантазировали мы на всю катушку, причем не без издевки. Все те годы, пока я имел возможность с нею общаться, она курила. Но опять же, курила на свой собственный манер. Одни смакуют каждую затяжку, другие вместе с никотином вдыхают отвращение к себе, третьим важна сама эстетика курения, а кто-то, опять же, неустанно твердит, что позволяет себе не больше двух сигарет в день. будто способен держать свою зависимость под контролем. Впрочем, поскольку все курильщики лгут, не больше двух всегда означает 3-4 штуки, а то и полпачки. Но между ЭФ и курением взаимосвязи как будто не наблюдалось. Ее привычка не требовала толкования, не была частью имиджа. Сигареты она всегда перекладывала в портсигар из черепахового панциря, словно предлагая нам угадать их марку. Ее стиль курения сообщал о полном равнодушии к этому акту. Понимаете, никакие расспросы не заставили бы ее оправдываться. Да, сказала бы она, конечно, это зависимость. И, разумеется, ей известно о вреде здоровью и об асоциальности данной привычки как таковой. Но нет, бросать она не собирается, а тем более не собирается подсчитывать количество выкуренных за день сигарет. Эти темы беспокоили ее менее всего. И поскольку, как я мог заключить или, скорее, предположить, поскольку она не знала страха смерти, а жизнь в нынешнем виде считала несколько переоцененной, вопрос курения и в самом деле не входил в круг ее интересов, а стало быть, и не заслуживал обсуждения. Естественно, всю жизнь ее сопровождали приступами грени. Моему мысленному взору, взору моей памяти, единственному месту, где доступно лицезреть Элизабет Финч, представляется, как она стоит перед нами, неестественно застывшая. Она не прибегала к лекторским фишкам и трюкам, призванным очаровать или огорошить слушателей, а то и продемонстрировать характер. Никогда не жестикулировала, не подпирала ладонью подбородок. Время от времени для иллюстрации некой мысли – Вставляла слайд в диапроектор, но, как правило, обходилась без этого. Завладеть вниманием аудитории ей помогали два средства – неподвижность и голос. Спокойный, ясный голос, сдобренный десятилетиями курения. Ее нельзя было отнести к тому типу преподавателей, чей контакт со студентами ограничивается изредка отрывающимся от заготовленных конспектов взглядом, а все потому – что, как я уже говорил, она не читала лекции по заготовкам. Весь материал, обдуманный и проанализированный самым тщательным образом, хранился у нее в голове. Это тоже привлекало внимание, уменьшая пропасть между ею и нами. Манера подачи сдержанная, речь синтаксически выверена, на слух можно было различить, где запятые, а где точки с запятой и точки. Она никогда не начинала фразы, не зная в точности, как и когда ее закончить. При этом у нас никогда не создавалось впечатление, будто перед нами говорящая книга. Во время занятий она оперировала той же лексикой, какой пользовалась и в других случаях, будь то письменное или устное общение. Несмотря на это, ее лекции отличались живостью изложения без всякого намека на старомодность. Иногда она... возможно, чтобы позабавить себя или растормошить аудиторию, добавляла вкрапления совсем в другой тональности. К примеру, на одной из наших еженедельных встреч она рассказывала о золотой легенде, средневековом собрании христианских чудес и мученичеств. Яркие чудеса и поучительные мученичества. Наиболее подробно Э.Ф. остановилась на истории святой Урсулы. Мысленно перенеситесь, если пожелаете, в четырехсотый год новой эры, во времена, когда на наших берегах еще не установилась христианская гегемония. Урсула была британской принцессой, дочерью принявшего христианство короля Дианота. Мудрая и послушная, набожная и добродетельная, она обладала полным стандартным набором достоинств любой принцессы, а вдобавок была хороша собой». но это уже спорное дополнение. Влюбившийся в нее принц Этерий, сын короля англов, попросил руки Урсулы у ее отца. Тому предстояло сделать непростой выбор, ведь, с одной стороны, англы славились неоспоримым могуществом, но с другой поклонялись языческим богам. Статус невесты представлял собой товар, как часто было до и после. Но, будучи мудрой, добродетельной и так далее, Урсула демонстрировала чудеса смекалки. «Прими предложение сына власти», — подсказала она своему отцу, — «но с условием некоторой отсрочки. Попроси его, пусть три года повременит, дабы Урсула смогла совершить паломничество в Рим, а сам юный Этерий получить наставление в истинной вере и вслед за тем креститься».